«Верстовой столб, восьмой. О Златоустье Эпиграф. На дальнем утёсе, тосклив и смешон, он держит коварную речь». Николай Гумилёв. Кавалькада далеко отклонилась на юг от тракта. С одной стороны, это было опаснее,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 Пришлось поверить ему на слово. Кроме того, у него была коробочка со стрелкой, все время показывающей на одной из сторон света. И часы на руке. Анастасия с трудом верила, что эта крохотная коробочка, где мерцают цифры, заменяет огромные башенные устройства шестернями в человеческий рост. Все эти чудеса ее несказанно восхищали. Однако они же были источником досады и смутного недовольства,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 Не обращая на его слова никакого внимания, толстяк очень проворно и ловко спустился до середины склона, уселся там на бревно, скорее всего, для этого там и лежавшие, поудобнее упер ноги в землю, уместил брюхо на толстых коленях. Разинул огромный рот, показавшийся черным провалом, окаемленным белыми острыми клыками. Над мертвой землей, над кучами ржавчины и невообразимого хлама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 и улучшение всестороннего обслуживания населения. Вновь под череп Анастасии мягко вошел гвоздь, и от него распространилось дурманящее, парализующее тепло. Невидимые волны подхватили ее, стали баюкать. Рассинант вдруг оступился под ней, словно невидимая и страшная тяжесть пригибала его к земле. Смолк лай собак, они растопырили ноги, повесили головы, качаясь справа-влево в такт звуком таинственных заклинаний. Сквозь смыкавшиеся вокруг Анастасии спокойные пологедрёмы острым лезвием проник голос капитана. «Настенька, ты что? Дочнись да ты!» Но голос набрал силу, громогласный и в то же время бархатный, нежнейше проникавший в каждую клеточку тела. Некоторые из этих проблем возникли объективно, не баловали нас последние два года и климатические условия.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 Лежала и лошадь капитана, он стоял рядом с ней и лихорадочно тащил что-то из кармана на груди. Сознание мутилось, гасло. Последним усилием воли Анастасия разлепила глаза, словно склеенной тягучей патокой. Увидела, как блеснули в решительном оскале зубы капитана, как он взмахнул рукой, крича «Лови! Портай гоносся!» и граната, железное рубчатое яйцо, вертясь и оставляя тоненькую струйку дыма, летит вверх к соловью-разбойнику. И тут грохнула, взлетела земля в перемешку с дымом. И настала невероятный тишь. Липкая пелена дурмана медленно таяла. Анастасия пошевелилась в седле, звякнули стремена. Все тело покалывало, изнутри в кончики пальцев вонзались тонюсенькие иголочки, кровь, казалось, щекочет, проплывая по венам.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 Повернулся и отошел к своему поднимавшемуся с земли коню. Превеличенно бодро насвистывал. — Послушай, — окликнула его Анастасия, от чего то не чувствующая себя победителем, — а что такое экономика? — Это такая вещь, которая должна быть, — ответил капитан через плечо.